Одним из основополагающих столпов этой морали объявляется семья, в которой оба супруга хранят верность друг другу и вместе проходят по жизни до глубокой старости. При этом автор или авторы притчей мечет громы и молнии по адресу тех, кто ищет наслаждений в объятиях блудниц и чужих, так сказать, женщин. Чтобы спасти тебя от жены чужой, чужестранной, хиретельстивой, которая оставляет друга юности своей и забыла завет Бога своего, потому что дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из входящих к ней не возвращается, и не обретают они вновь путей жизни. Глава 2, стихи 16. 19. Примечание. Отсюда и далее отрывки из притчи даются в более точном переводе Иосифона. Конец примечания. Сын мой, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюдать рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания». И сотовый мёд источают уста чужой женщины, и глажа елея, небо ее. Но последствия от нее горькие, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, на преисподнюю опираются стопы её. Глава 5, стихи 1-5. Чтобы остерегать тебя от женщины злой, От льстивого языка чужой, не пожелай красоты ее в сердце твоём, и да не увлечет она тебя веками под маргиваниями своими. Потому что из-за жены блудной нищают до буханки хлеба, а мужняя жена душу дорогую уловляет. Может ли кто положить себе огонь за запасуху, чтобы не сжечь своих одежд? Глава 6 стихи 24-27. Еще более пространно опасность, которую таят в себе объятия, так сказать, чужой женщины, описывается в седьмой главе Притчей. 27 первых стихов этой главы рассказывают о том, как женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная, подстерегает неопытных, в оригинале простоков. и неразумных юношей. Сама глупость, как антипод премудрости, отождествляется с такой женщины и так же, как эта женщина ведет к смерти. Глупость женщина безрассудная, шумливая и ничего не знающая. И она сидит у ворот дома своего на стуле на возвышенном месте города. чтобы звать прохожих идущих прямо своими путями. Кто глуп, пусть завернет сюда. И неразумному говорит она: вода краденая сладка, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, в глубине преисподней, зазванные ею. Глава 9, стихи 13. 18. Следует помнить, что во всех этих отрывках под женой чужой, зара и чужестранной нохрия понимается именно женщина нееврейка. И таким образом весь Пафос вышеприведённых слов направлен именно против смешанных браков евреев с неевреями. Ряд библиистов сделали на этом основании вывод, Что книга Притчей формировалась в период после возвращения из Вавилонского плена, когда Ездра Эзра, почувствовав угрозу ассимиляции, объявил беспощадную войну подобным бракам. Но все серьезные исследователи отвергают эту версию, так как сама лексика Притчей свидетельствует о том, что эта книга была создана в эпоху первого храма, и ее автор или авторы не имел или не имели никакого представления ни о той страшной участи, которая постигла этот храм, ни о последующем изгнании. Тем не менее, видимо, угроза ассимиляции в той или иной степени стояла перед еврейским народом уже и тогда. Но самый сокрементальный вопрос заключается в том, Действительно ли все эти сентенции против так называемой чужестранной жены могли быть написаны Соломоном? Ведь сам он, как известно, предпочитал брать жены и наложницы именно чужестранных. Как ни странно, многие равинистические авторитеты как раз в эмоциональности этих предупреждений видят подтверждение авторства Соломона. Кто, как не он, говорят они, на собственном горьком опыте мог с полным основанием сказать, что подобные связи не ведут к счастью. Подлинное же счастье мужчины, провозглашают притчи, заключается в браке с любимой женщиной, с которой он проходит путь от юности до старости. И именно с ней он должен искать и телесное наслаждение. Да будет источник твой благословен, и имей радости от жены юности твоей, любимой лани и прекрасной серны. Пусть груди ее напоят тебя во всякое время, Ее любви отдавайся постоянно. И для чего, сын мой, увлекаться тебе посторонней и обнимать лоно чужой? Глава 5, стихи 18-20. Но в любом случае читатель во все времена воспринимал эти слова притчей как гимн моногамии. и супружеской верности с одновременным осуждением прелюбодеев, то есть мужчин, увлекающихся замужними женщинами. Кто же прелюбодействует с женщиною, тот лишен ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Глава 6, стих 32. Целый ряд стихов Притчи посвящен воспеванию простых радостей семейной жизни, по которым вполне возможно тосковал Соломон, и многократному утверждению, что хорошая жена это источник всех радостей, а плохая причина всех печалей мужчины. Жена доблестная венец мужу своему, а позорная, как гниль в его костях. Глава 12, стих 4. Мудрая жена устраивает дом свой, а глупая разрушает его своими руками. Глава 14, стих 1. Кто нашёл себе добрую жену, тот нашел благо и снискал благодать от Господа. Глава 18, стих 22. Дом и богатство — наследие отцов, но от Господа разумная жена Глава 19, стих 14. Лучше жить в земле пустынной, чем с женой сварливою и сердитой. Глава 21, стих 19. Лучше жить на углу кровли, нежели со сварливой женой в одном доме. Глава 25, стих 24. Само семейное счастье Объявляется в притчах, куда большей ценностью, чем богатство. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота, но при нем раздор. Глава 17, стих 1. Завершается книга Притчей величественным гимном акростихом в честь женщины, жены, матери и хозяйки дома. которая в конечном счете и определяет счастье и положение в обществе своего мужа. Кто найдет доблестную жену, цена ей много выше жемчуга. Муж во всем полагается на нее и не знает недостатка ни в чем. Все дни жизни своей приносит она ему благо, не зло. Она берет шерсть и лён, работают охотно ее руки и так далее. Глава 31, стихи 10, 31. Следующий аспект притчи, лежащий в основе буржуазной морали прославление трудолюбия как основы благополучия человека, объявление лености одной из причин бедности, а также многих пороков и безнравственности. Концепция так называемой честной бедности, противостоящей нажитому аморальными средствами богатству. Пойди к муравью, ленивец. Посмотри на пути его и сделайся мудрым. Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя. Заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ленивец будешь спать, когда встанешь от сна твоего, немного поспать, немного подремать, немного сложа руки полежать, и придет, как путник бедность твоя и нужда твоя, как муж с оружием. Глава 6, стихи 6, 12. Возделывающий свою землю насыщается хлебом, А кто идёт по следам празднолюбцев, у того нет ума. Глава 12, стих 11. Богатство, приобретенное суетой, уменьшается, а собирающий рукою трудом умножит его. Глава 13, стих 11. С прославлением труда тесно связан мотив необходимости честного ведения как торговли, так и других дел. Лживые весы мерзость пред Господом. Верный же камень, вес благоволение его. Глава 11, стих 1. Сами бедность и богатство человека объявляются в притчах исключительно прерогативой творца. Но он сознательно вносит в мир Несправедливость в распределении благ, чтобы путем благотворительности люди сами восстанавливали справедливость и совершенствовались нравственно. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда есть в руках твоих сила сделать это. Не говори ближнему твоему: "Поди и приди опять, а завтра, я дам, если имеешь при себе" Глава 3. Стихи 27, 28. Угнетающий бедного хулит творца его. чтет же его милующий нуждающегося. Глава 14. Стих 31. Кто смеется над бедным, тот хулит творца его. Злорадный не избегнет кары. Глава 17. Стих 5. Лучше неимущий, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, коварный устами и притом глупый. Глава 19, стих 1. Значительную часть книги Притчей составляют максимы, адресованные только вступающему в жизнь молодому человеку, призванные с одной стороны уберечь его от необдуманных шагов, например, взятие на себя роли поручителя, А с другой дать ему предельно четко сформулированные нормы разумного и нравственного поведения. Таковы максимы о недопустимости высокомерия, вспыльчивости и потери самообладания в гневе, запрете на разглашение чужой тайны и так далее. Вот шесть, что ненавидит Господь, и семь, что мерзость в душе его: глаза гордые, Язык лживый и руки проливающие кровь невинную, сердце кующее злые замыслы, ноги быстро бегущие козлу, лжесвидетель произносящий ложь и сеющий раздоры между братьями. Глава 6, стихи 16, 19. Многие максимы и афоризмы притчей На протяжении столетий являются неотъемлемой частью еврейской и христианской этики. Мы часто употребляем их, даже не задумываясь о том, откуда они взяты. И при смехе болит сердце, и конец самой радости печаль. Глава 14, стих 13. Много замысла в сердце человека, но сбудется то, что решил Господь. Глава 19, стих 21. Доброе имя лучше большого богатства. Добрый нрав лучше серебра и золота. Глава 22, стих 1. Ибо семь раз упадет праведный, но встанет. А нечестивые впадут в беду. Глава 24, стих 16. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупец повторяет глупость свою. Глава 26, стих 11. «Щадящий розгу свою ненавидит сына своего. Глава 13, стих 24. Суету и ложь удали от меня. Нищеты ты богатство не давай мне. Питай меня хлебом насущным. Глава 30, стих 8. Если все же допустить, что непосредственным автором и составителем сборника притчей был именно Соломон, то стоит обратить внимание на те стихи, которые касаются миссии царя. Да и в любом случае, учитывая значение притч для формирования норм морали и поведения, на еврейскую и христианскую цивилизации, а также на формирование образа идеального царя, эти максимы представляются крайне важными. Залогом мощи и стабильности любого государства притчи объявляют власть закона, которому царь должен следовать так же, как и все его подданные. Мерзость для царей делать беззаконие, ибо правдой утверждается престол. Глава 16, стих 12. Рассеивает нечестивых царь мудрый и обратит на них колесо. Глава 20, стих 26. Царь судит бедных по правде, трон его пребудет вовек. Глава 29, стих 14. Чрезвычайно важным для правителя объявляют притчи умение не поддаваться влиянию своих подданных и критически относиться к их словам. Так как неспособность лидера нации отличить правду от лжи в итоге приводит к тому, что последнее начнет пронизывать все структуры власти. Правитель, внемлет словам лжи, все слуги его нечестивы. Глава 29, стих 12. Разумеется, на этих страницах просто невозможно охватить все этические и философские проблемы, затрагиваемые в притчах. Это тема для отдельного исследования. Однако крайне важно отметить, и это тоже можно считать косвенным подтверждением того, что эта книга или ее часть была составлена именно Соломоном, что притчи изначально адресуются не только евреям, но и всему человечеству. при том что слово бог и те или иные его синонимы постоянно присутствуют в притчах, в них ни разу не упоминается храм, не говорится о священниках и пророках, в них вообще почти нет чисто еврейских реалий. Ясно, что это не может быть вызвано случайной забывчивостью или упущением. Дело объясняется незаинтересованностью творцов книги притчи в указанных явлениях, чисто еврейских реалиях и обозначающих их словах, пишет Вейнберг. Примечание. Вейнберг. Введение в тонах. часть 4, Писание, страница 75. Конец примечания. В заключении отметим, Что и христианские, и еврейские авторы сходятся во мнении, что книги Притчи, экклезиасты, и Песнь Песней, если они и в самом деле были написаны Соломоном, представляют лишь малую часть его литературного и философского наследия. Большая же часть творений самого Соломона и его сподвижников по созданной им школе мудрости, увы, по каким-то причинам была безвозвратно утеряна. Одной из этих утерянных книг считается уже упоминавшееся нами сочинение, посвященное методам врачевания болезней, упоминание которым содержат как еврейские, так и христианские и исламские источники. А второй книга деяний Соломона. Автор третьей книги Царств, первой книги Царей, говорит, что он пользовался этой книгой в своей работе, причем явно подразумевается Что речь идет о хорошо знакомом многим сочинении, прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге Дел Соломоновых. Третья книга Царств, глава 11, стих 41. Но вот автору второй книги Паралипоменон, эта книга уже была неизвестна, и он опирается в своем опусе то на ту же третью книгу Царств, то опять-таки наутерянные затем архивные источники, а то и на народные легенды. Что же содержала в себе книга дел Соломоновых? По этому поводу, как нетрудно догадаться, существует множество версий. Большинство которых сходится к тому, что вероятнее всего эта книга была неоднородной. Она состояла из неких произведений самого Соломона, летописи его деяний, ведущиеся его летописцами и безусловно носившей комплементарный характер, а также из сочинений мудрецов, созданной им школы мудрости. Ряд современных израильских исследователей считают, что эта книга была известна во времена царя Езекии, при нем переписывались и 25, -я, 29 -я главы притчи. Это как раз и есть часть книги деяний Соломона. Не исключено, что и история о том, как Соломон вел суд, в том числе и рассказ о споре двух блудниц из-за ребенка, также отрывок из данной книги. Существует также мнение, что книга эта была утеряна не случайно, а намеренно, так сказать, похоронена, причем еще до определения еврейскими мудрецами канона Танаха. Нам остается только гадать, что могло стать причиной решения. По одной из версий, книга Деяний Соломона носила необычайно смелые для того времени мистические и религиозные идеи, отвечавшие космополитическим настроениям Соломона и его ближайшего окружения и призванные превратить еврейский монотеизм в подлинно мировую религию. Такие идеи, дескать, никак не могли вызвать симпатии у жреческой верхушки, вследствие чего книга Деяний Соломона Сначала была запрещена к переписке и выносу с территории библиотеки дворца и храма, а затем и вообще захоронена. Но никакого доказательства этому нет. И потому речь в данном случае идет исключительно о домыслах и спекуляциях. Между тем, повторим, само значение дошедших до нас книг, неразрывно связанных с именем царя Соломона, настолько велико, что в подобных спекуляциях просто нет необходимости. Они безусловно ничего не убавляют, но и мало что добавляют к его бессмертной славе поэта и философа.